«Голова девять. Я сидела в машине и с удивлением и напряжением смотрела на нее, свою замену, и никак не могла понять, что чувствую. Мгновение назад все казалось глупым розыгрышем, но вот я сижу и боюсь. Если так просто подменили меня в моей собственной семье, на что еще они способны?» «Отключи, Виолетта Васильевна», – девушка протянула мне связку, – «и не забудьте, что вы не видели родителей лишь две недели». Они завтра приезжают из заграничной поездки, которую вы с братом организовали на их юбилей. У вас будет время осмотреться, привыкнуть к обстановке. Ваша мама затеяла ремонт, мы поменяли даже входную дверь. Меня прошибло это слово. Мы. Это моя жизнь, моя семья. Лето, если не успокоишься, поедем обратно, напомнил Влад. Сделала глубокий вздох, подавила непрошенные слезы. «Я не хочу обратно. Я хочу домой». «Ваш брат заедет завтра утром, прежде чем поехать за родителями в аэропорт», наставляла меня подставная «Я». «Олег занят делами, у него строительная фирма, но ваши интересы не пересекаются. Вы недавно расстались с женихом и пока в свободном поиске, но знакомств никаких не заводите. И помните, в вашей семье все хорошо. Нет никаких предпосылок волноваться». Поэтому старайтесь выглядеть спокойно, не выдавать эмоций по поводу встречи с родней. Можете ходить по магазинам, совершать покупки, менять внешность. Я все скопирую, когда займу ваше место. И вот еще На вашей одежде всегда должен быть маячок и микрофон». «Это еще зачем?» – я аж задохнулась от возмущения. «Чтоб мы знали, где ты находишься», – прошептал на ушко Влад. «Так, на всякий случай» а то вдруг тебя умыкнут». «Я не дура, чтобы сбегать и подставлять родных», – зло возмутилась я, понимая, на что намек. «На всякий случай», – мягко настоял Влад. «И телефон, держи всегда при себе». «Ладно», – я сдалась. «Пустите уже». Выскочила из припаркованной рядом с моим домом машины и бросилась к родному подъезду. Меня встретила новая входная дверь темно коричневого цвета с замысловатым орнаментом по краям. Красивая дверь. Чужая красивая дверь. С замиранием сердца повернула ключ и вошла в квартиру. Все изменилось. Даже энергетика. Я быстро осмотрелась. Хороший дорогой ремонт с панорамными окнами, натяжными потолками, стильными дверями цвета светлого ореха. Новая мебель. У нас, сколько я себя помню, всегда стояли шкафы из советских времен в наших спальнях и старенький сервант в гостиной, доставшийся от бабушки. Не было у нас денег на такие перемены. Все то, что составляло основу моего детства, было безжалостно заменено, словно кто-то старался вычеркнуть прошлое из нашей жизни. Что ж, вычеркнули. Совсем. Прошлась по комнатам, стараясь вернуть воспоминания. Ничего о прошлом не напоминало. Даже балкон, на котором мама обычно разводила весной рассаду, был утеплен и переоборудован под зону отдыха. Конечно, здесь живописно смотрелся светло-серый диванчик и небольшой столик на тонких металлических ножках. Но я хотела видеть рассаду. Ящики с землей, лейку и даже пыль с улицы. Телефон запищал пришедшим от Влада сообщением. «Осмотрись внимательнее. Разберись, где что находится». «Да знаю я». И минуты без вас не проходит изверги». Зашла в свою комнату. Угловой шкаф бежевой расцветки справа за дверью. На новой, с железной узорной спинкой кровати, светло-розовое покрывало и такие же подушки. На окне карниз, дорогие кремовые шторы. Знаю, что дорогие. Сама такие хотела, но купить возможности не было. «Ну надо же, в таком небольшом пространстве смогли устроить что-то вроде рабочей зоны». У окна втиснули стол, на котором стоял ноутбук и папки с бумагами. Удобный стул на колесиках. Пошерстила бумаги, ничего интересного не нашла. Одни распечатки из учебников по психологии. Некоторые папки в ноутбуке запоролены. Ну а я чего хотела? В шкафу обнаружился дорогущий гардероб от известных кутюрье. Я бы с удовольствием носила эти платья, юбки в пол и до колена, блузки. Платья блузки, мать их так. «Да у меня даже на рукав ни на одной из них не хватало». В сердцах хлопнуло дверцы и, выпуская злость, пнула ни в чем не повинный шкаф. «Это не моя жизнь, это чужое представление о бытии, которое втянули всю мою семью». Снова прошлась по квартире с ревностью представляя, как мой двойник и моя мама ходили по магазинам, покупали эту мебель, обсуждали планы, как заказывали эту встроенную кухню цвета малахита, Выбирали навороченный холодильник, кухонный уголок, все в тон. Уютно, черт бы всех побрал. И чисто, просто вылеза на все. Мне нравились перемены, и это бесило. Получается, что за жизнь моей семьи взялся другой человек. Лучше и успешнее меня. Взялся и сделал так, чтобы всем тут было хорошо. Смогла бы я так? Нет. В этой жизни я практикующий психолог. У меня свой бизнес, приносящий очень неплохой доход, и благодаря этому я вытащила свою семью на уровень среднего класса. Хорошо? Хорошо. Вот только это не моя заслуга. Раньше я работала школьным психологом, получала копейки и совсем не задумывалась о другой жизни. Меня устраивало то, что можно было просто плыть по течению. Та жизнь оказалась безликим существованием, простой попыткой устроиться в этом мире. Сейчас я не смогла бы так. Слишком многое изменилось, и я в том числе. Долго я бродила по дому, заглядывая в шкафы, перебирала незнакомые вещи и не заметила, как прошел день. Завтра я увижу брата и родителей. Со смешанным чувством страха и радости приняла душ и легла спать. «Вилка, привет!» Олег, как всегда живой, легкий, стремительный, влетел в квартиру, чмокнул меня в нос и проскочил на кухню. Я замерла, борясь с непрошенными слезами радости. Постаралась успокоиться, чтобы не наброситься на брата. Вилка. Так называл меня только Олег. «Ты уже завтракала?» — крикнул он с кухни. «Нет», — прочистив горло, ответила я. «Идем со мной. Я с этими договорами с утра возился, даже поесть не успел». Зашла на кухню, с трудом сдерживая радостную дрожь. «Как же я скучала!» Олег быстро накромсал булку, достал из холодильника масло, сыр и ветчину. Подумал и добавил ко всему котлеты. Наверняка их приготовила мой двойник. Поставила чайник, села напротив брата. «Ты чего такая?» – спросил он, сооружая бутерброд. «Какая?» – я заставила себя улыбнуться. «Не знаю, напряженная. Случилось чего?» Я махнула рукой. Как можно непринуждённее ответила. «Плохой сон, не обращай внимания, я еще не проснулась». Запищал телефон. Первое утреннее послание от Влада. «Держи себя в руках». «Блин, они же все слышат». Постаралась собраться. «Как дела?» Встала, достала кружки, поставила на стол сахарницу, старательно пряча ошалелый от счастья взгляд. «Нормально. Подписываем договор на крупный заказ. Будем строить торговый центр в старой черте города. А ты...» «Что за сны?» «Не помню уже». Поморщилась я, наливая чай. «О, не опоздать бы!» Олег посмотрел на часы, быстро доживал бутерброд и засобирался. Пора в аэропорт, смотри!» Он достал из кармана брюк коробочку красного бархата, открыл и протянул мне. «Красивое какое!» Восхитилась я, разглядывая кольцо. «Несомненно, очень дорогое!» «Сегодня Наташе предложение сделаю». «Какой ты молодец!» ахнула и без опаски смогла обнять. «Поздравляю! Только это сюрприз!» – предупредил он, прижимая меня к себе. «Привезу родителей, потом Наташу, и все! Прощай, свобода!» – засмеялся он. «Приготовишь что-нибудь на стол?» «Конечно!» «Никто пока не знает, но Наташа беременна!» Он замер, проследился за моей реакцией, а я смотрела и улыбалась. «Иногда она невыносима!» сосмеялся он. А эти ее пристрастия к еде – жуть. Однажды попробовала, чуть не стошнило. «Все, спасибо, мне пора. Вилка, ты все из-за Ромки так переживаешь?» – спросил Олег, выйдя в коридор и надевая ботинки. «Плюнь на него, заведи себе горем и наслаждайся». «Я подумаю», – с облегчением засмеялась я. «Все, жди нас через пару часов», – бросил он и выскочил за дверь. Тут же на телефон пришло гневное. «Про горем забудь!» «Да чтоб тебя!» «Такие новости!» С удовольствием подумала о том, что мой двойник хоть и прожила за меня столько времени, но самое важное в нашей семье услышала не она, а я лично. Олег и Наташа встречались уже три года. Мы давно воспринимали их как настоящую семью. Совсем скоро у моего брата появится ребенок. Надеюсь, я смогу хоть иногда появляться в их жизни и радоваться вместе с ними. Пора было приниматься собирать праздничный стол. Раньше я частенько готовила дома, но вот уже полгода не подходила к плите. Что бы сделал на моем месте Жан-Мишель? Наверняка какой-нибудь шедевр. Я потопталась на кухне, осмотрела запас продуктов и принялась стряпать. Мама, папа, Олег, Наташа. Мы сидели за столом, накрытым по случаю в гостиной. Папа, как всегда, шутил, рассказывая впечатления от поездки. Мама пыталась всех накормить. Олег старался не замечать, как Наташа заедает соленые огурцы малиновым вареньем. Все было так просто и душевно. Мне казалось, что за эти месяцы произошло так много перемен, но, несмотря ни на что, мои родные и близкие совсем не изменились. Я была рада. А потом Олег сделал наташе предложение. Мы все замерли, когда он, по всем правилам, встал перед ней на одно колено и, протянув коробочку с кольцом, спросил. «Дорогая, ты выйдешь за меня замуж?» Наташа изумленно охнула и лишь кивнула, не переставая жевать. Мама тихо смахнула слезу, а папа хлопнул Олега по плечу и сказал. «Наконец-то! Дождались!» А потом они сообщили о будущем ребенке, и вокруг стало еще больше радости и тепла. Я очень старалась держаться, заставляя себя радоваться и не реветь. Как же мне сейчас было хорошо. И как же я боялась все это снова потерять. И не сдержалась, дала волю чувствам. Прикрываясь сентиментальностью, слезами вылила свое горе и радость на плечи родных. И получила взамен поддержку и ласку. То, чего мне так не хватало все это время. Господи, я счастлива. Мы просидели допоздна, пока утомленная и счастливая Наташа не попросилась домой. Проводив гостей, я пожелала родителям спокойной ночи и с тяжелым сердцем пошла спать. Осталось всего пять дней. На ночь пришло СМС от Влада. «Я люблю тебя, малыш. Спокойной ночи». И вдруг тревога ослабла. «Когда вернусь к вратам, буду не одна. Я буду с тем, кто мне так же дорог и любим». Если подумать, не так уж все и плохо. Доска пройдет, и со временем я научусь жить на две жизни.